Терминатор. Южная лагуна, 7.18 вечера. С окружавший окружавшей дом Дайсона Майлз был виден прекрасно. Он сидел спиной к окну в своем кабинете перед терминалом, с головой уйдя в изучение объекта номер 2. В неосвещенной комнате лишь поблескивал экран монитора. Темная фигура, крадучись, поднялась по холму, поросшему плющом. Сара принялась навинчивать на дуло винтовки глушитель. Дэнни и Блайт играли в холлах с игрушечной машинкой на радиоуправлении. Дэнни управлял игрушкой, а Блайт бежала за ней, пытаясь ее поймать. Они остановились возле кабинета Дайсона. Дэнни приложил палец к губам, призывая Блайт замолчать. Его лицо приняло луковое выражение. Привинтив глушитель, Сара передернула затвор и зарядила винтовку. Затем легла на каменную ограду, уперлась щекой в холодный приклад и медленно взялась за винтовку другой рукой, чтобы снять нагрузку с локтя. Палец ловко нащупал спусковой крючок. Она глядела в прицел на человека в доме. Подняла оружие. Перед ней был не человек, а еще один избранник судьбы. И этот подвох следовало устранить. Вычеркнуть Дайсона из жизни, пока он эту жизнь не уничтожил. Сара знала, что способна выполнить свой замысел. Это на редкость легко. Одно механическое нажатие на крючок. Чуть-чуть, всего на четверть дюйма, и человек выходит из игры. И тогда миллионы людей смогут спокойно жить на свете. Дайсон не замечал едва слышного ритмичного пощелкивания клавиш, на которые нажимал. Его внимание целиком сконцентрировалось на символах, высвечивавшихся на экране. Именно они запечатлеются в его мозгу перед тем, как он угаснет. На спине Дайсона появилась мерцающая красная точка, отметка лазерного прицела. Она тихо ползла вверх, в голове. Сара прильнула к ночному прицелу. «Видно прекрасно. Отметка движется по мишени. По мишени». Сарин палец напрягся, медленно нажимая на спусковой крючок. Она затаила дыхание. «Пора убирать Дайсона». Немного поплясав на шее сидячего человека, лазерная отметка остановилась у него на затылке. Машина Дэнни приехала по ковру и с размаху налетела на серьезное препятствие – ногу Дайсона. Ученый вздохнул, вернувшись с небес на землю и наклонился, чтобы поднять машину с пола. Внезапно окно за его спиной разбилось, осыпав Дайсона осколками. Он почувствовал, а вернее угадал, что над его ухом просвистел какой-то крошечный предмет. Тут же экран взорвался, выбросив сноп сноб искр. Потрясенный Дайсон слетел со стула и уставился на большую дырку в оконном стекле. Это его спасло, потому что вторым выстрелом снесло верхнюю часть спинки стула примерно в дюйме от головы Дайсона. Ученый инстинктивно бросился ничком на ковер. Пули изрежетели окно, письменный стол, компьютер и пульт. Когда взорвался монитор, комната погрузилась в темноту. И Сара уже толком ничего не видела. Дайсон полз по ковру за письменным столом, а пули одна за другой вонзались в дерево, и стол с одного конца загорелся. Дайсон в ужасе прижался щекой к ковру и увидел нечто еще более жуткое. Его перепуганные дети растерянно стояли в холле. «Дети, бегите! Уходите отсюда! Бегите!» Тариса услышала выстрелы. Она понятия не имела, что происходит. Сперва решила, что устроили фейерверк. Июль не за горами, и вполне может быть, ребятишки решили заранее отметить праздник. Но услышав звон разбитого стекла, соскочила с дивана и понеслась из комнаты в комнату, как потерявший управление локомотив. Тариса разыскивала детей. Она налетела на угол и вдруг увидела их. Дети с воплями бежали ей навстречу. Тариса прижала их к себе и, осторожно пройдя вперед, по холлу заглянула в кабинет. Дайсон по-прежнему лежал на полу среди осколков стекла, а вокруг свистели пули. «Майлз, боже мой! Не входи!» На Дайсона упали обломки разбитого компьютера. Ученый дернулся и в отчаянии посмотрел на дверь. Но бежать нельзя. Он окажется перед врагом, как на ладони. Ружье Сары, стрелявшей с ограды, в последний раз щелкнуло. Кончились патроны. Она швырнула его вниз и вынула из кобуры подмышкой свой кольт 45-го калибра. Вскочив, кинулась к дому, на ходу заряжая кольт. Это так легко. Легче, чем заниматься любовью. Или рожать, или сочинять стихи. Убивать чертовски легко, если, конечно, не задумываться. Лежа под столом, который уже напоминал кусок сыра, Дайсон увидел чей-то силуэт. Кто-то шел по двору. Военные сапоги уверенно топали по земле, неумолимо приближаясь. Он решил добежать до двери, ведущей в холл. Сара подняла кольт, впилась взглядом в разбитое окно и, затаив дыхание, приготовилась сделать очередную серию выстрелов. Дайсон вскочил и опрометью кинулся к двери. Сара с убийственным хладнокровием навела на него оружие. Она не могла промахнуться, но невозможное оказалось возможным. Дайсон зацепился ногой за провод дисковода и упал. Пуля угодила в лампу, как раз на уровне его головы. Дайсон сильно ударился, а полно все равно продолжал ползти вперед. Сзади раздался звон разбитого стекла. Дайсон не смог удержаться, чтобы не поглядеть, кто же все-таки пытается его убить. Не переставая двигать руками и ногами, он бросил через плечо безумный взгляд. И был потрясен, увидев странную женщину в солдатской спецовке. Она стояла у окна, занимавшего всю стену, и снова целилась прямо в него. Тариса визжала, как истеричка. От страха Дайсон утратил чувство реальности и неожиданно очутился в холле. Следующая пуля все-таки настигла его, он упал. Даже оглушенный он пытался ползти. Тариса раззинув рот смотрела на раненого мужа. На левом плече отчетливо виднелась дырка от пули 45-го калибра. Вставая, Дайсон испачкал своей темной кровью светло-бежевую стену. Он обернулся. Женщина шла по его кабинету неумолимо целясь в него из кольта. Он окаменел от ужаса, заметив, что лицо ее совершенно бесстрастно. Она не считает его за человека. Он для нее просто кусок мяса, а она мясник. Инстинкт подсказывал Дайсону, что нужно либо бежать, либо сражаться. Сам же ученый почти желал в тот момент, чтобы его застрелили. Может он пытается бороться с судьбой, которая уготовила ему смерть. Но благодаря случайности его жизнь продлилась еще на несколько секунд. Споткнувшись на пороге, Дайсон упал и пули угодили в пустоту. Терминатор и Джон остановили машину на газоне у дома Дайсона и, выскочив из нее, бросились к двери. Джон услышал выстрелы, доносившиеся изнутри, и в отчаянии пробормотал. «Черт, опоздали!» Крепко прижимая к себе детей, Тариса пятилась в гостиную. Сара шла за Дайсоном, ковылявшим вслед за семьей. Внезапно Дэнни вырвался от матери и помчался к отцу. Тариса еще сильнее вцепилась в блайт и крикнула сыну, чтобы он вернулся. Но мальчик бежал к отцу, отчаянно крича: «Папочка!». Повинуясь к мгновенному порыву, Тариса отпустила Блайт и, метнувшись к мужу и сыну, заслонила их собой. Сара подняла заряженный кольт. Тариса вскрикнула «Нет!», и тут Сару вдруг впервые покинула ее хладнокровие. Она заорала «Не двигаться! Я сказала не двигаться, гады!», и направила дуло кольта на Тарису. «Ложись на пол, ну, на пол, говорю, ну!», вид у Сары был безумный, она все дрожала от напряжения план убийства нарушен. Появились орущие дети, жена. Сара это не учла. Тариса упала на колени в ужасе, уставившись на дуло кольта. Блейд обвила ручонками шею Дайсона и закричала тоненьким прерывающимся голоском. «Отстань от моего папочки!» События развивались с головокружительной быстротой. Наступил решающий момент. Сара хотела нажать на курок, она должна нажать на курок. «Замолчи, девочка! Убирайся!» Перевознемогая боль, Дайсон взглянул на Сару. Он старался понять, в чем дело. Кто она? Грабительница? Сумасшедшая? Сектантка? Черная дула маячила уже в каком-нибудь футе от его лица. Дайсон неожиданно выкрикнул. «Пожалуйста, позвольте детям уйти!» «Заткнись! Заткнись, подонок! Это ты во всем виноват! Ты!» И тут убийство показалось ей ужасно тяжелым делом, ибо Сара подошла слишком близко к своей жертве и слишком долго медлила. Она успела взглянуть в глаза Дайсона. Он уже был не просто мишенью, он был человеком, таким же, как она. Оказалось, что Саре для убийства необходимо то, чего не нужно Терминатору. Ненависть. Ненависть к человеку, которого она совсем не знала. Моргнув, Сара быстро смахнула рукой с и снова сжала кольт. Он дрожал в ее руке. Она перевела взгляд с Дайсона на Тарису, потом на Блайт и Дэнни. Семья. Они трепещут от ужаса, страшась за свою судьбу. А она их палач. Сара хватала ртом воздух, и каждый ее мускул напрягся перед выстрелом. Но палец, лежавший на спусковом крючке, не пошевелился. Ее воля вдруг ослабла. Горячая кровь остыла, и Сара оказалась совершенно беспомощной. Медленно-медленно она опустила оружие. Все было кончено. У нее внезапно истекли силы, и она слабо взмахнула рукой, сделав какой-то странный жест. Что-то вроде «Оставайтесь на месте, не двигайтесь». Словно стоит им пошевелиться, и хрупкое равновесие нарушится. Сара попятилась. Ей не хватало воздуха. Казалось, она испугалась того, что чуть было не натворила. Наткнувшись на стену, сползла вниз и опустилась на колени. Кольт выскользнул из ее пальцев и упал на ковер. Сара прижалась щекой к стене. Теперь на самом деле все кончено. И она ничего не может подделать, Ничего. Парадная дверь распахнулась, и в дом вошел Терминатор. Джон шел сзади, цепляясь за его рукав. Он мигом понял, что произошло. Сара, пистолет, рыдающая семья. Джон подошел к матери, а Терминатор склонился над Дайсоном и принялся осматривать его плечо. По щекам Сары катились слезы, а ведь ей казалось, что она давно утратила способность плакать. Джон нерешительно дотронулся до ее руки. «Мама, с тобой все в порядке?» «Я не смогла! О, Господи!» Она будто впервые заметила, что Джон рядом. «Ты пришел, чтобы остановить меня?» Джон кивнул, ожидая, что мать разразится неистовой речью. Начнет рассуждать о том, что он важен для будущего и поэтому не смеет рисковать. К его удивлению, она обняла его за плечи и крепко прижала к себе. Из ее груди вырывались громкие рыдания. Джон обнял мать за шею, а она сотрясалась в рыданиях и прижимала его к себе. Джон мечтал об этом всю жизнь. Ради этого он и жил. И теперь слезы жгли ему глаза, перехватило горло. И он с трудом мог говорить. «Все хорошо, мама. Все будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем». Она прошептала ему на ухо. «Я люблю тебя, Джон. И всегда любила». Его сердце бешено заколотилось. Он поцеловал мать в зардевшуюся щеку. «Я знаю, мама. Я знаю». Тариса ошеломленно глядела на эту странную сцену. Кровь на стенах, плачущие дети, женщина и мальчик, которые рыдают, припав друг к другу, и рослый мужчина, молча разрывающий окровавленную рубашку ее мужа и осматривающий рану с таким видом, будто он знал все это наперед. Мужчина повернулся к ней и спокойно произнес. «Рана чистая, кость не нераздробленная. Если зажать рану, то кровотечение уменьшится». «Чудесно!» – подумала ошарашенная жена, а мужчина взял ее руки и крепко прижал их к ране. «У вас есть бинты?» Теперь Дайсон ощутил боль. Сильными толчками она распространялась по всему телу. «Бинты в ванной! Ты бы не мог их принести, Дэнни!» Дайсон старался говорить обычным голосом, чтобы не показать, как ему больно. Он хотел успокоить детей. Дэнни кивнул и выбежал в холл. Джон нехотя оторвался от Сары. Она утерла слезы. Привычка сдерживаться взяла верх. Однако Сара понимала, что сегодняшний эмоциональный всплеск обойдется ей дорого. Джон подошел к Терминатору. Дайсон изумленно глядел на своих необычных гостей. «Кто вы такие, ребята?» Джон достал десантный нож, торчавший у Терминатора из-за голенища, и протянул его роботу. «Покажи ему». Терминатор снял куртку, обнажив мускулистые руки. Джон вывел Блайт в холл. Девочка без этого уже натерпелась. Тариса рванулась, была за дочерью, но не решилась отнять руки от раны мужа. Она чувствовала, что кровь вот-вот хлынет у нее между пальцами. Ее снова новой силой захлестнул страх, потому что она увидела, как мужчина взмахнул длинным плоским ножом и глубоко воткнул его себе чуть ниже локтя. Плавным движением надрезал кожу вокруг локтя, потом рассек до запястья и быстро оттянул вниз, словно хирургическую перчатку. Кожа отошла с каким-то чавкающим звуком, обнажив окровавленный скелет. Тариса закусила губу, стараясь не закричать. Дайсон ахнул. Скелет был сделан из блестящего металла и имел гидравлический привод. Пальцы были сработаны превосходно. Они могли сжиматься в кулак и выпрямляться. Терминатор поднял руку вверх ладонью к ученому. И Дайсон понял, что такое объект номер один. Ведь перед ним была еще одна металлическая рука и даже жест, можно сказать, такой же. «О господи!» тихо прошептал Дайсон. Терминатор опустил руку. «А теперь слушай очень внимательно», – приказал он. Потом Сара сидела на узком стуле на кухне Дайсонов, спрятав лицо в ладонях и дыша глубоко и медленно. Джон сидел рядом с ней. Сара ощущала тепло его тела, и это сейчас для нее было самое главное. Тарис держала Блайт на руках. Дэнис вернулся калачиком на одеяле, которое положил на пол. Дети слушали долго, пока их не сморил сон. Дайсон тоже слушал. Его лицо, освещенное настольной лампой, было похоже на лицо того парня на стене в сикстинской капелле кающегося гречника. В неподвижных глазах застыл страх от услышанного. Плечо Дайсона было забинтовано. Рука Терминатора до локтя тоже была в пропитавшихся кровью бинтах. Стальное предплечье и кисть поблескивали в тусклом свете. Дайсон слушал рассказ Терминатора. А тот говорил о небесной сети, о судном дне, обо всем, что произойдет. Не каждый день ты узнаешь, что виновен гибели трех миллиардов людей». Дайсон держался молодцом. Он долго думал над словами робота. Потом сказал «Меня сейчас вырвет». Он поднял глаза и судорожно вцепился в стол, словно его действительно затошнило. Его охватил безумный ужас. Жуткий ночной кошмар нарушил течение всей его жизни. Дайсон умоляюще произнес «Но вы же судите меня за то, чего я еще не совершил. Боже мой!» «Откуда нам было знать?» Из полутьмы подала голос Сара. Глаза ее были устремлены на Дайсона, но она смотрела сквозь него, ненавидя всех мужчин, кроме Сальседы и Кайла. В ее глазах клокотала долго сдерживаемая ярость, которую вызвали безобразные кровавые бойни. Люди устраивали и устраивают их с первых дней творения. «Да, конечно, откуда тебе знать?» Вы все только и умеете осквернять мир своими погаными идеями и оружием. Тебе известно, что каждое оружие-пистолет носит имя конкретного мужика. Кольт, Браунинг, Смит, Томпсон, Калашников. Мужчины, а не женщины, сделали водородную бомбу. Ее изобрели такие вот мужики, как ты. Ты же у нас творческая личность. Правда, ты не способен создать что-то действительно стоящее. Сотворить жизнь». Тебе неведомо, как она зарождается внутри человека. Все вы умеете только сеять смерть, паскуды!» Джон коснулся ее дрожащей руки и сказал. «Мама, мамочка, нам сейчас нужен более конструктивный разговор. По-моему, полчеловека тут ни при чем». Он повернулся к Дайсонам. Она еще не совсем успокоилась. И опять обратился к Саре. «Мы так и не придумали, как все это предотвратить, да? Но ведь мы это уже пытаемся...» предотвратить, смущенно вставила Тариса. «Я хочу сказать, мы попробуем изменить хоть событий, разве нет?» Дайсон привстал. «Вот именно, я не стану завершать работу над новым микропроцессором. Все, я выхожу из игры. Завтра уволюсь из Кибердайн. Лучше буду торговать недвижимостью». «Этого недостаточно». Дайсон умоляюще воскликнул. «Послушайте, я сделаю все, что вы хотите, лишь бы мои дети росли спокойно». «Никто не должен продолжать твою работу», — сказал Киборг. «Да, да, конечно, вы правы. Мы должны уничтожить лабораторное оборудование, документацию, дисководы, все, что там есть, все, к чертям». Тариса взяла его за руку, и он поднял на нее глаза. Он никогда еще не глядел на нее с такой любовью. Потом во дворе Дайсона в мусорном баке запылал костер, и в него полетели папки с документами. Терминатор плеснул в костер бензина, и огонь взметнулся кверху, осветив его лицо адским пламенем. Сара, Дайсон, Тариса и Джон принесли из кабинета целый ворох материалов. Документы, записи, оптические диски. Даже дети включились в работу. Все добро полетело в огонь. Дайсон бросил в него модель микропроцессора. При этом взгляд его был бесстрастен. Он глядел в костер, где горел весь его мир. Потом Дайсона вдруг осенило. «А вы знаете о микросхеме?» «О какой!» – удивилась Сара. «От той, что лежит в сейфе Кибердайн!» Дайсон повернулся к Терминатору. «Она, наверное, из такого же робота!» Киборг поглядел на Сару. «Главный процессор первого Терминатора!» «Я так и думала! Проклятие!» – пробормотала она. «Нам не велели спрашивать, откуда все это. Я думал, это японцы. Черт, не знаю, что я думал!» «Мне не хотелось выяснять. Это потрясающая вещь!» «Она открыла перед нами новые горизонты!» о которых мы даже не подозревали. Вся моя работа построена на ней. «Его нужно уничтожить», — сказал Терминатор. Сара стиснула руку Дайсона, в ее глазах отражалось пламя. «Ты можешь провести нас через охрану?» «Да». «Наверное, когда?» Дайсон прочел ответ на лицах своих новых знакомых. «Сейчас?» — он вздохнул. «Да, вы правы». Он повернул голову и взглянул на жену. По ее лицу текли слезы, но взгляд был решителен и ясен. Она положила руку ему на плечо и сказала «Майлз, я ужасно боюсь, это правда, но я еще больше боюсь, что ты не поедешь». Он кивнул «Конечно, она права». Сара спросила у Терминатора «Им не безопасно здесь оставаться?» Вместо ответа Терминатор повернулся к Тарисе «Забирай детей и езжай в гостиницу», велел он «Прямо сейчас, не трать время на сборы». Потом обратился к остальным. «Пошли!»